Их задача была очень проста – сделать помеченные на плане проходы непроходимыми для пехоты. Совершалось это с помощью мин. Тут простая задача дробилась на множество составляющих и терялась в суете. Главным их врагом являлось время. Нужно было торопиться, но сочетать это с осторожностью. Все-таки взведенные заряды – вещь малонадежная. Минами занимались два специально натасканных статуса 5 и 6. Остальные были балластом, носильщиками и охраной. Когда в установке мину наступал критический момент, неверное движение статуса 5 могло привести к мгновенной смерти всех сопровождающих. Или почти всех. Многие боеприпасы имели направленное действие. Например, сейчас они закрепляли в стыке двух арочных креплений большую закругленную штуковину размером где-то с хлебную буханку. Радиус ее поражения был 150 метров. Взрывная мощь высвобождалась узкой направленной полосой. Подобно линзе она имела свой фокус. Там сходились траектории 700 выплюнтых гвоздиобразных осколков. И горе тому, кто оказывался в этой области пространства в самый волнующий момент. Однако и после прохождения фокуса осколки не теряли своей мощи и должны были еще некоторое время рушить и резать многое на своем пути. Одна такая мина при некоторой удаче и при полном дебилизме противника могла бы положить целую роту. В начальную эпоху минное дело было в Джунгаре очень развито. Выпуск мин наладить было просто. Так и так в подземном расширении города использовалась взрывчатка. Тогда серьезно готовились к теоретически неисключаемому вторжению землян в литосферный дебри Ханумана. Предсказатели ошиблись, зато теперь наляпанные в те древние времена заряды пригодились. Не старели они, не ржавели, потому как славно охранялись и смазывались хорошей, доброкачественной смазкой, секретными ингредиентами и способами изготовления. Когда устанавливалась первая мина, все очень волновались. После третьей у наблюдателей создалось некоторое привыкание к опасности, и они прониклись под сознательной верой в успех и приятное окончание операции. Лаулан был достаточно опытен, чтобы не поддаться общему состоянию эйфории. Он снимал очередные хитрые замыкатели, предохраняющие древнюю мину от случайного подрыва. Лицо его при этом сохраняло сосредоточенное выражение, а язык вывалился наружу и жил своей самостоятельной жизнью, делая невероятно быстрые движения, поражающие окружающих людей. С языка капали слюни, но лаолан не замечал таких отвлеченных от дела факторов. Его руки совершали сложные аккуратные манипуляции, которые он любил с детства. Когда-то, то далекое смутное время существования в солнечном мире, когда Лао Лану было всего три, ему под руку попались старинные прадедовские часы. Он сумел их разобрать на 180 составляющих. И хотя он не мог еще считать до столь огромных чисел, само наличие такого количества деталей в столь малые вещи поразило его до глубины души. В некотором тумане перед ним даже вырисовывался вопрос атомарного строения вещества. Это осталось ярким впечатлением его жизни. Работа, которую он делал сейчас, ему очень нравилась. Где-то за границей его восприятия, созданных искусственно или природных, расширенных людьми пещерах, уже шли первые стычки и лилась человеческая кровь. Лавина наступающих рабов пыталась распространиться на максимально большую площадь. Средняя плотность коры Горуды несколько отличалась от плотности земных недр в меньшую сторону. Кроме всяческих малоинтересных последствий этой физической характеристики, данный феномен вел предрасположенности местных горных пород к образованию этих самых пещер. Таких глубоких, вырытых стихиями паутин лабиринтов, как на Горуде, Земля не знала ни в какие времена. Посему, несмотря на простоту отданного полицейским силам приказа, заткнуть все возможные проходы на границах Джунгарии, Там, где искусственные и рукотворные галереи начинали стыковываться друг с другом, было очень проблематично. Сколько осталось мин? спросил у Лулана старшей группы Статус 6, когда тот убрал язык и отошел от предмета своей страсти. Лаулан показал ему пять пальцев. Не любил он говорить. Это была не его стихия. Ясное дело, старший статус отлично ведал о наличном арсенале. Просто так он хотел психологически поддержать сапера. Тот в этом не нуждался. Его душа и так пела. Теперь они пошли дальше, пометив на бумажной карте место установки заряда.